501. Не следует укорять себя в том, что столько записано мыслей прекрасных, и столько сделано мало и проведено в жизнь. Все эти мысли, прошедшие через линзу сознания, остались на Ниве его, как семена будущих всходов, которые рано или поздно взойдут и дадут свою жатву. Устремление и постоянство на раз выбранном и утвержденном пути может быть незаметно, но верно преображают постепенно всего человека и заставляют сознание расти неощутимо для глаза. Идет духовная трансмутация всей сущности человека и замена в нем старого нового. Если нечто принято в сознании и поставлено на принятом печать его утверждений, то когда ты где-то непреложно уявится в действии, быть может, на плане земном, может быть, в надземном, потому порадоваться можно, что посев зерен велик, но пусть это послужит также и предупреждением тому, что всякая мысль, хорошая или плохая, допущенная в сознание, даст в будущем свой плод и напомнит о необходимости постоянного дозора и сурового контроля над мыслью.